Глава 32. Около полудня мы с Максом приехали в старый московский дом в центре города и позвонили в дверь квартиры на четвертом этаже. «Вы кто?» — спросил женский голос из домофона. «Меня зовут Максим», — представился Вульф. Я предусмотрительно отошла в сторону, чтобы не попасть в зону видимости камеры. Сейчас стояла молча. «Хочу купить апартаменты, которые расположены под вашими», — продолжил Макс. Тараканы у вас водятся. Продавец расхвалил жилье, Ну, понятно, почему. Ему надо квадратные метры побыстрее сбыть. А я бытовых насекомых ненавижу. Загремел замок. Появилась Нина в красивом пеньюаре. «Сама их терпеть не могу», — кокетливо сообщила она. «Проходите». «Я с женой», — снова расплылся в улыбке Вульф. «Дорогая, иди скорее сюда». Когда Нина увидела меня... Ее взгляд потерял задор и стал изумленным. «Евлампия?» «Вот так встреча!» — выпалила я. «Удивительное совпадение!» «Расскажите нам про таракашек!» «Идите вон!» — отрезала маникюрша. «Детективы! Не звала вас в гости!» «Ладно!» — вздохнул Макс. «Мы уйдем. «Но приедет Игорь!» — добавила я. «Кто?» На этот раз с искренним изумлением осведомилась Остапова. «Жених Леры», — уточнила я. Валерий Нивкиной. Вашей, вроде как, хорошей подруге, которая рассказала вам всю правду об убийствах в салоне Вако». «Убирайтесь!» — велела Остапова. «У Леры нет жениха. Она за границей». «Нет», — возразила я. «Вам не повезло». Нивкина собиралась улететь, но в день вылета у нее случился инсульт. Лера упала возле подъезда, соседи увидели ее, вызвали скорую помощь. Женщину увезли в больницу. А вы пребывали в уверенности, что Нивкиной нет в России, и наплели складную историю. У Валерии есть жених-американец. Она о нем никому не рассказывала. Сейчас Игорь очень хочет найти человека, из-за которого его любимая женщина оказалась на больничной койке. И вот новость. Инсульт у Леры не тяжелый. Речь недавно восстановилась. Мы с ней поговорили. Выяснилась правда. Нина попятилась и забормотала. Не виновата я, делала, что приказывали. Кто вами руководил? осведомился Макс. «Голос!» — пролепетала Нина. «Он... Ну, пожалуйста, зайдите в квартиру. Не хочется говорить на лестнице». Мы с Вульфом вошли внутрь. «Красиво у вас?» — восхитилась я. «Холл просторный. Светильники на заказ делали?» «Мне почему-то показалось, что вы живете рядом с тем местом, где снимаете кабинет». «Отсюда всего 10 минут езды туда», — сказала Остапова. «Давайте устроимся в столовой». «Сколько здесь комнат?» полюбопытствовала я, шагая по коридорам. «Четыре», уточнила Нина. «Почти все, что зарабатываю, трачу на содержание апартаментов». «Да уж». «Нынче обладание такими хоромами недешево стоит», поддержал разговор Макс. Жилье досталось от бабушки», объяснила Нина. «Садитесь, пожалуйста. Кофе?» «Лучше нам чайку», решил Вульф покрепче. Хозяйка начала ходить по кухонной зоне. Она долго хлопотала по хозяйству, но в конце концов ей пришлось разлить заварку по чашкам и сесть. Возникла пауза. «Какой голос вами командовал?» — вернулся к интересной теме Макс. Нина вздрогнула. Он звонил на мобильный и... Остапова заплакала и продолжила. «Знает мою самую страшную тайну...» Макс посмотрел на свои наручные часы. «Вас шантажировали?» «Да», — еле слышно подтвердила Нина. «Не верите?» «Разное в жизни случается», — заметил Вульф. «Желание заработать на чужих секретах распространено?» «Мужчина звонил или женщина?» — уточнила я. «Не поняла», — пролепетала Нина. «Такой тембр для парня высокий, для бабы низкий» и звучал странно, словно он в бочке сидел. «И что хотел человек?» — продолжил Макс. «Он велел рассказать ей в лампе и правду», — прошептала Нина и залилась слезами. «Какую?» — не утихал Вульф. «Про то, как в салоне убивают людей», — еле слышно пролепетала хозяйка роскошной квартиры. «Мне это совсем не нравилось, но пришлось выполнять». «Почему?» — изумилась я. «Могли отказаться». Нина опустила голову. «Нет, пришлось все выполнить». «По какой причине?» — поинтересовался Вульф. «Чем вас голос напугал?» «Не спрашивайте, не скажу», — вспыхнула Остапова. «Только одно сообщу. Если моя тайна вылезет наружу, я лишусь работы. Сразу!» Мы с Максом переглянулись. «Ясно», — вздохнул Вульф. «Да нет!» — заплакала собеседница. — Ничего вам не понятно. Сижу, как мышь в норе, а около нее караулит жирная, злая, омерзительная кошка. Только и ждет, чтобы сожрать меня. Но сначала ей хочется вдоволь позабавиться. Растреплет во всеуслышании о моей тайне. — Полагаете, шантажист — женщина, — встрепенулся Макс. — Не знаю, но думаю, да, — выдохнула Нина. Она... Она... Нет, не могу говорить. Евлампия, простите меня. Вы, милая, мне очень неприятно, что пришлось солгать, придумать, что сведения от Валерии. Мы с ней хорошо общались. Я знала, что Лера собирается уезжать. Она мне день и номер рейса сообщила. Очень удобно получилось. Не хотела сообщать все сама. Типа ничего не знаю. Просто разболтала, что от Леры услышала. Но выхода не было. Я улыбнулась. «Но вы еще положили на мои ногти базу с ядом». Нина заныла. Стала обрабатывать пальчики, в кабинет вошла другая сотрудница. Начала болтать, отвлекла. «Всегда сосредотачиваюсь на маникюре, не хочу напортачить. Аккуратненько, последовательно выполняя все действия. Но как не ошибиться, если над духом «бу-бу-гу-гу». «Да еще пришлось за чужой базой идти». Не сразу поняла, что она плохого качества. Ну, чем поклясться? Понятия не имела про добавку в расходнике. «Но голос вам на тот момент уже все сообщил», — напомнила я. «Да-да-да», — закивала Остапова. «Но разговор шел только о наших постоянных клиентах. О тех, кто родственникам поперек горло встал. А вы впервые появились, а вас никто ничего дурного не слышал. Вели себя мило». Ни пьяная, ни под кайфом, хорошо одеты, беседуете вежливо. Зачем вас жизни лишать? С Завазиной, Адамовой, Юргиной, вот с ними иначе. Прежде чем их, ну, того самого, они творили гадость за гадостью. Макс отодвинул от себя чашку с чаем, из которой не сделал ни глотка. Ясно. Но возник вопрос. Откуда звонивший узнал про появление Евлампии? Она приехала в ваку без записи. И с какой целью он просил вас ввести лампу в курс дела?» Нина вытерла глаза рукавами пеньюара. Он мне каждый вечер трезвонил. Начинал разговор словами. «Ну-ка, доложи, как день прошел. Что новенького в салоне?» Похоже, кроме меня у него еще другой информатор имелся. «Иногда так устану за смену, только к полуночи освобождаюсь, а вставать в пять. Ну и отвечу». «С утра до вечера ничего примечательного». А в ответ «Не надо врать. Знаю про драку пьяной клиентки с массажистом». «Интересно», — кивнул Макс. «А почему он проявлял бескрайнее любопытство к делам салона?» Нина прижала ладони к груди. «Нет, нет, не скажу, нет». «Вы знаете причину интереса этого человека?» Тут же воскликнула я. «Нет, нет, не скажу». Впала в истерику Остапова. «Нет, меня убьют! Не могу! Не хочу! Уходите! Не мучайте!» Уволилась из вака. Голос меня больше не трогает. «Уходите! Не имеете права тут сидеть! Меня терзать!» «Это все она устроила! Она!» Я встала, подошла к Нине и обняла ее. Остапова уткнулась в меня лицом и зарыдала. «Ниночка!» — тихо начала я. Вы знали, что клиентов в салоне убивают. Побоялись откровенно донести до меня эту информацию. Наврали, что получили сведения от Валерии. Не очень красиво подставлять коллегу и подругу. «Ты, вы, ты!» — заикалась собеседница. «Можем отбросить вы», — предложила я. «Расскажи, наконец, правду». Нина судорожно вздохнула. «Ладно. Узнала истину случайно. Недавно». «От Майи Вырубовой!» Я быстро глянула на Макса. «Майя Вырубова?» Это имя еще не упоминалось. Остапова огляделась по сторонам и зашептала. «Мы с ней подружились, когда работали вместе в салоне Элиска. Он прогорел. Майке удалось устроиться в ВАКО. Хотела с ней туда попасть, но все ставки были заняты. А через полгода Майка позвонила». «Беги скорее!» — освободилось место, я за тебя попросила. Нина судорожно всхлипнула. «Знать бы тогда, во что вляпаюсь!» Но письмо от Майки пришло уже после ее похорон. «Это она мне всю правду про салон рассказала. Не Валерия!» «И почему ты сразу мне про Вырубову не сообщила?» — удивилась я. «Зачем про Нивкину придумала?» Майка просила никому про нее не говорить, заплакала Нина. «Ребенок у Вырубовой есть, девочка. Родни нет. Майя не хотела, чтобы шум поднялся, полиция подключится, правда наружу вылезет. Как малышке тогда жить?» Майю заставили убивать клиентов Ваку. Если бы она отказалась, то вся история ее жизни оказалась бы в интернете. А дочка правду легко выяснит. Вырубова подчинялась. А потом до нее дошло. Она стала серийной убийцей. Подсовывала другим мастерам базу с начинкой. Вроде лично никого на тот свет не отправляет. А по сути-то, кто палач? Майя! Ну и решила она с собой покончить. Встала в самый час пик в метро на платформе, там, где поезд из тоннеля выскакивает, и шагнула под состав, рассчитывая, что все примут суицид за несчастный случай. Толпа же там плотная. Так и получилось. В интернете написали, что Вырубову толпа людей случайно столкнула и... Ладно, скажу всю правду. Голос. Это Кира Вадимовна. Кто? Не поняла я. И в ту же секунду подумала, что мне почему-то это имя знакомо. Нина вытерла ладонями лицо. Наверное, понятно, что директор и бабы, которые на ресепшене сидят, всего лишь сотрудники на зарплате. У салона есть владелица. Кира Вадимовна. Отец ее богатый бизнесмен. Доченьку до потери ума обожает. Все для нее. Кира с виду лапочка-тяпочка, улыбается, милая. Но людей убивают по ее приказу. «Фамилию Киры знаете?» — осведомился Макс. «Кострова?» — выпалила Нина. «Вадим Костров!» — осенила меня. «Думала, он владелец салона. Вы мне много о нем говорили». «Он владеет всем центром!» — процедила Остапова. «А Вако?» — чурки передал. «Сам сюда часто заглядывает, обслуживается, подыскивает новую любовницу. Кире это не нравится». Папаша официально не женат. Если он умрет, доченьке не о чем будет беспокоиться. Все фабрики-заводы, яхты-пароходы, деньги, бизнесы достанутся единственной наследнице. Но что случится, если особо резвая девица Кострова захомутает? Делиться Кире придется, а не охота. Вот и убирает тех, кто, по ее мнению, на отца капкан поставил. «Подождите!» Изумилась я. Знаю про клиентов салона, которые ушли на тот свет. В большинстве своем это молодые женщины. Самые старшие из них слегка за 40. Но странно, что Кострова заинтересовали алкоголичка, патологическая обжора, истеричка. Небось, вокруг богатого неженатого бизнесмена вьется рой очаровательных созданий без плохих привычек. У них у всех на уме простая мысль. Дядюшка не молод, а кручу его, женю на себе, потерплю старика. Неприятно, конечно, но зато потом все будет моим. Зачем Вадиму проблемные тети? У него спросить надо, всхлипнула Нина. Кира Майю до самоубийства довела. И живет счастливо, богато. А подружка моя на кладбище